Эдвард помог одним единственным словом «Ренесми». Я вздохнул. Скоро она проснется. Сейчас, наверное, часов семь. Будет ли она искать меня? Я вдруг застыла, парализованная страхом. Какой мы найдем ее сегодня? Эдвард почувствовал, что мыслями я уже не с ним. Все хорошо, любимая. Одевайся, и через две секунды мы будем там. Я, наверное, напоминала персонаж из мультиков. Скочила, оглянулась, бросая взгляд на его распростертое тело, тускло мерцающее в рассеянном свете. Потом снова на запад, где в большом доме дожидалась Ренесме, опять на него, на нее голова вертелась, как флюгер. Эдвард смотрел с улыбкой, но без смеха. Сильный характер. Главное — найти равновесие, любимое. А у тебя так хорошо получается, что еще совсем чуть-чуть, и все встанет на места. Ночь ведь принадлежит нам, да? Улыбка стала шире. Думаешь, в противном случае я стал бы спокойно смотреть, как ты одеваешься? вот на этой мысли я и продержусь до вечера, упрячу подальше огромное всепоглощающее желание и буду хороший. Нет, язык не поворачивается. Ренесми — самая настоящая, реальная, осязаемая часть моей жизни, а я все никак не осознаю себя матерью. Впрочем, у других обычно есть аж девять месяцев, чтобы свыкнуться с мыслью «Мой же ребенок растет не по дням, а по часам». При воспоминании о том, как стремительно протекает ее жизнь, Ноги сами понесли меня вперед. Я влетела в резные двери гардеробной, не успев перевести дух, и ахнула от изумления, увидев дело рук Элис. А ведь думала набросить первое, что под руку попадется. Сейчас, разбежалась. «Что здесь мое?» — напряженно прошептала я. Гардеробная и впрямь выглядела больше спальни по размеру. Не исключено, что больше всех остальных комнат в доме вместе взятых. Утверждать не берусь, пока не измерю шагами — В голове мелькнула картинка, Элис уговаривает Эсме послать к чертям классические пропорции, чтобы втиснуть это монструозное сооружение. Интересно, как Элис выиграла спор. Передо мной простирались бесконечные ряды девственно-белых одежных чехлов. «Если не ошибаюсь, твое все, кроме этой стойки». Эдвард коснулся вешалок, закрывающих кусочек стены по левую сторону от двери. «Целиком?» Он пожал плечами. Элис, произнесли мы хором, только у Эдварда получилось объяснение, а у меня ругательство. Отлично! Я потянула язычок молнии на ближайшем чехле и зарычала сквозь зубы. Вечернее шелковое платье в пол, нежно-розовое. Я тогда завтра искать буду. Давай помогу, поспешил на выручку Эдвард. Осторожно потянув носом воздух, он уверенным шагом двинулся в дальний конец гардеробной. Там обнаружился встроенный комод. Еще раз потянув носом, Эдвард выдвинул ящик и, с ликующей улыбкой, извлек пару тертых дизайнерских джинсов. «Я подскочила к нему одним прыжком. Как тебе удалось?» «Джинсовая ткань пахнет по-особому. У каждой ткани свой запах. Так, теперь поищем хлопок». Чутье привело Эдварда к другой стойке, откуда, порывшись, он добыл и кинул мне белую футболку с длинными рукавами. Спасибо, горячо поблагодарила я и тут же понюхала обе ткани, запоминая запах на будущее. А то никогда не сориентируюсь в этом бедламе. Шелк и атлас тоже запомним, чтобы обходить стороной. Со своей одежды Эдвард разобрался в считанные секунды. Если бы не счастье видеть его обнаженным, поклялась бы, что нет более прекрасного зрелища, чем Эдвард в хлопковых брюках и бежевом пуловере. Он взял меня за руку, мы пролетели через закрытый садик, перемахнули каменную ограду и стремглав вбросились в лес. Там я выпустила его ладонь, чтобы добежать до дома на перегонки. В этот раз первым к финишу пришел Эдвард. Ренесми уже проснулась. Она сидела на полу и под бдительным надзором Роуз и Эммета перебирала горку гнутого столового серебра, сжимая в правом кулачке перекрученную ложку». Как только я показалась за стеклянной стеной, ложка полетела прочь, оставив щербину в полу. А Ренесми властно протянула ко мне руку, вызвав у зрителей взрыв хохота. Элис, Джаспер, Эсми и Карлайл, устроившись на диване, следили за Ренесми. Как за сюжетом увлекательнейшего фильма. Я вихрем влетела внутрь, когда только раздались первые смешки, гигантским прыжком подскочила к Ренесми, одновременно подхватывая ее на руки. Мы смотрели друг на друга, расплываясь в улыбке, Она изменилась, но не сильно. Чуть вытянулась, пропорции становятся из младенческих детскими. Волосы отросли на полсантиметра, локоны пружинят при каждом движении. По дороге к дому у меня воображение разгулялось настолько, что я успела представить куда более страшные картины. По сравнению с надуманными ужасами, это просто пустяки. Невооруженным глазом видно, что рост замедляется. Можно и не ждать, пока Карлайл измерит. Ренесми похлопала меня по щеке.